Глава 21. Представление невест. В тот день я так и не узнала о судьбе Дамара. Для этого нужно было бы поговорить с одним из них, а ни король, ни Реобит никак себя не проявили. Волновалась, что Дамар окажется в подземной тюрьме, которой король пугал Миризу, Успокаивала себя тем, что, когда он отдал бы Дамара страже, не стал бы сам с ним разговаривать. Но, так или иначе, нужно было готовиться к представлению невест. Подспудно меня брала злость на Эрмиора, и я кое-что придумала. Рискованное, но зная нашего дракона, может оказаться очень действенным. Одета я была уже к шести вечера, за час до мероприятия, но упорно продолжала прихорашиваться, то тут подкручу волосы, то здесь чуть коснусь еще румянами. «Да не волнуйся ты так», — успокаивала меня Винса, списывая мои действия на тревогу перед ответственным вечером. Ты и так выглядишь великолепно, это правда, улыбалась Кира. Наконец, отчаявшись дождаться меня, подружки переглянулись, извинились за нетерпение и отправились в сад, где девушки собирались группками, чтобы вскоре пойти в зал приемов. А ко мне внезапно постучали. Как неудивительно, это была Тия. Мария, прекрасно выглядишь, рассеянно бросила она и закрыла за собой дверь. Сама принцесса была просто великолепна. В узком бордовом платье, с такими же бордовыми розами в прическе, с волнистыми прядями, уложенными каскадом. «Прости, я хотела спросить». Она выдохнула. «Скажи, мы ведь еще можем быть союзницами?» «Думаю, да», — улыбнулась я. «Сейчас главное — обеим оказаться среди оставшихся. Я предпочитаю твою компанию, а не незнакомую злую принцессу». Я ободряюще коснулась ее руки. «Хорошо», — выдохнула те. «Тогда, как ты думаешь, что мне сказать королю? Я второй день прокручиваю в главе варианты и не могу выбрать». Я задумалась. «Вот что бы стоило мне сказать Армиору, если бы я была Теа, прекрасной принцессой, рожденной, чтобы стать королевой?» «Скажи ему правду», — ответила я наконец. «Это самое лучшее. Скажи, что он нравится тебе, и ты будешь хорошей королевой». «Вот прямо так и сказать?» — удивилась Теа. «Я думала об этом, но это как-то грубо, что ли?» «Это просто правда», — покачала головой я. «На фоне невнятного лепета влюблённых или корыстных девушек будет звучать хорошо. Впрочем, тебе виднее, вы ведь с ним знакомы». Тех задумчиво посмотрела на меня, а потом медленно взяла меня за руку и серьезно сказала. «Спасибо, ты мне помогла. Пойдём, лучше прийти заранее». А вот тут я была неуверена. Сказала принцессе, что еще не готова и осталась в комнате. Только бы еще кто-нибудь не пришел. Надоело придумывать, почему я не спешу на мероприятие. А не спешила я, потому что, наконец, решила вести свою игру. Свою личную женскую игру. Все равно в мужских Армиор меня переигрывает. Попробуем по-другому и посмотрим, кто кого на этом поле боя, Ваше Величество. Я просто опоздаю на представление невест. «Не очень сильно, но опоздаю. Заставлю его нервничать. Ведь, восседая на своем троне, дракон волей-неволей будет отмечать знакомые лица среди девушек. Заметит те, с которой просто знаком. Может быть, кого-то еще. Но больше всего он будет выискивать взглядом меня, которая уже привлекла его внимание. Будет шарить взглядом по залу со своей неоднозначной ухмылочкой. А меня не будет». Ему придется подумать, вдруг я убежала из замка после сцены с Дамаром, испугалась и убежала, или просто передумала участвовать в отборе. Моя задача — удержать интерес короля, и если мое отсутствие заставит его думать обо мне, это хорошо. Ничего страшного, что разозлиться. Я уже привыкла, что вызываю у него смешанные эмоции. Поэтому в семь вечера я была еще у себя в комнате. Сама нервничала и не знала, куда себя девать. Ходила по комнате, снова и снова подходила к зеркалу, поправляла прическу, тренировалась делать реверанс. Мне впервые придется красиво пройти и поклониться на глазах у всех. Вот подойду и скажу «Маша Бельская, попаданка». Похихикала я про себя. Не скажу, конечно. Теперь уже важнее за этим «Мария Дали», баронесса Киород со всеми правами, не забыть, кто я на самом деле. «Девушка из первого века. Девушка из другого мира. Маша Бельская. Есть ли у Маши Бельской преимущества? «Наверняка есть. Хотя бы отсутствие особого пиетета к королю. Бесстрашие перед его гневом, которое и он заметил. Умение смотреть на мужчин на равных, не принижая себя из-за того, что родилась в слабом женском теле. Я вздохнула. Все же тревожно. Это зыбкие преимущества». Из комнаты я вышла в семь-десять. Как раз есть минут десять, чтобы дойти до зала приемов и заставить короля вдоволь поволноваться, почему меня нет. Хотя кто сказал, что ему не все равно? Я свернула за очередной поворот, когда чуть не налетела на Игара в сопровождении двух королевских гвардейцев. «Мария, Дали, слава богу!» — выдохнул младший распорядитель и схватил меня под локоть, словно боялся, что я убегу. «Где вы пропадаете?» «Его Величество велело мне найти вас и привести, даже если вы будете сопротивляться». Я была занята. Моя очередь в середине. Не видела смысла торопиться. Просто ответила я и спокойно пошла туда, куда вела Игар. Мысленно я представила, как Эрмиор, весь такой величественный и красивый, сидит на троне и пытается взглядом найти меня. Потом украдкой подзывает к себе Игара и шипящим голосом велит найти эту вредную претендентку — привести во что бы то ни стало. Так-то, Эрмиор, я ведь говорила, что между нами все только начинается, а королевский гнев я потерплю. Не для того вы послали за мной, чтобы сразу выкинуть с отбора, если, конечно, не собираетесь устроить публичную порку, а это вряд ли. Эйгар приоткрыл дверь, и мы проскользнули в зал приемов. И я тут же встретилась глазами с Армиором со злым взглядом из дальнего конца зала, где он, опершись на локоть, сидел на троне. Но при виде меня уголок губ искривился в усмешке, а в лице выразилось что-то вроде облегчения. Я мельком сделала книксон всем присутствующим, раскрыла веер, нашла взглядом Винсу с Кирой и прошла к ним. Церемония представления уже началась. В огромном зале с великолепными магическими люстрами собралось чуть меньше двухсот нервных девушек, но было и много мужчин. Они стояли ближе к Армиору, и я с удивлением заметила Дамара, живого, здорового и, судя по выражению лица, не очень испуганного. Старший распорядитель отбора, пожилой брюнет Гайрин Тей, распределял девушек на группы и направлял очередную, чтобы та представилась королю. Девицы подходили одна за другой, приседали в реверансе, называли свое имя и говорили, Кто что? Их глаза громко разносились в безмолвном зале, никто не смел даже шушукаться. Марсина Сион, дочь графа Марли из провинции Дэй, сказала очередная милая блондинка, Ваше Величество, я буду любить вас и Андорис всем сердцем. Я ожидала, что Эрмиор будет ехидно улыбаться в ответ на их фразы, но, к моему удивлению, король вел себя благосклонно, доброжелательно кивал и улыбался каждой. Если девушка казалась робкой, на его лице появлялась доброжелательная улыбка. Результаты мы узнаем завтра. Каждая получит письмо с приглашением на предстоящий бал или с черной меткой, как выразилась Кира, что отбор для этой конкретной дамы окончен. Сегодня же он был на удивление вежлив и доброжелателен с каждой. «Да, все же есть в тебе что-то человеческое, дракон», — подумала я. Принцессам и герцогиням дали преимущество. Все они выступали в начале церемонии. Миниатюрная дочь герцога Фиара, уже знакомая мне Марда, соловьём пела о том, как окружит короля заботой, что устроит прекрасные балы и другие мероприятия во славу двора его величества. «Дурочка». — подумалось мне. — Это явно не прельстит Армиора, Его нужно зацепить или сработать на искренности. Искренность я оставлю принцессе Тиа, А сама я точно знала, что скажу королю, когда подойду к трону. Принцесса Лада из Гарлоу, среднего роста блондинка в ярко-красном платье, сообщила, что давно мечтает быть рядом с государем Армиором и обязательно оправдает все его ожидания. Мэрна из Трои, провинции Андориса, приятная высокая шатенка, обещала украсить трон Андориса и помогать Эрмиору во всех его свершениях. Неплохо, кстати. В девушке были и стать, и достоинства, как и в Тиа. Наконец, после нескольких герцогских дочек, настала очередь Тиа. На мгновение я встретилась с ней глазами и ободряюще улыбнулась. «Моя принцесса лучшая», — верила я, «хотя уже скоро мы наверняка будем по разные стороны баррикад». Принцессам не полагалось делать глубокий реверанс даже перед королем, поэтому Теа лишь обозначила Книксен и склонила голову, а затем подняла глаза на Эрмиора и представилась. Помолчала и, глядя ему в лицо, произнесла: «Мы уже знакомы, ваше величество. Вы нравитесь мне. Я буду вам хорошей женой и хорошей королевой». Прежде Эрмиор лишь улыбался и благодарил девушек за представление. Сейчас же вдруг сказал: «Да, мы знакомы». В его взгляде я уловила задумчивость. «И теперь вы хотите стать моей королевой, ваше высочество?» «Я справлюсь с этой ролью», — просто ответила тея, еще раз чуть поклонилась и отошла в сторону. «Да, все же она может стать главной соперницей», — подумала я, но не жалела, что сама подсказала правильные слова. «Я в любом случае предпочту соперничать с ней, а не с крысы, подобной Мардой Фиар». Некоторые девушки после представления уходили, Другие оставались. Так, Кира и Винса, которых, видимо, мучила совесть, что не дождались меня, остались посмотреть, как пройдет мое представление. Сами они представились нейтрально. Винса со свойственной ей эмоциональностью сказала, что восхищена его величеством и рада быть на отборе. Кира сказала, что участие в отборе для нее — великая честь, и она будет счастлива, если король выберет ее. Тоже неплохо. Экспрессивность Винса, похоже, позабавила Эрмиора. По крайней мере, я уловила в его лице знакомое ехидное оживление. Значит, и у Винса есть шансы пока остаться на отборе. Наконец, когда я уже устала обмахиваясь веером, прохаживаться вдоль стен зала, настала моя очередь. Эйгар велел мне подойти ближе к трону, и когда очередная маркиза удалилась, даже чуть подтолкнул к нему. Сердце забилось, хотя чувствовала я себя почти уверенно. Под взглядами множества женщин и мужчин я медленно пошла к трону и тут же ощутила, как Эрмиор пристально смотрит на меня. Мы вновь встретились глазами. В его взгляде была легкая злость в с удовлетворением и что-то еще, пока не до конца мне понятное. Маша Бельская, попаданка, опять пронеслось у меня в голове. Медленно, с подчеркнутым достоинством, я сделала реверанс, подняла на короля взгляд. «Мария Дали, бронесса Киарот, со всеми правами, из молиты, сказала я. Сделала долгую паузу, чтобы Эрмиор начал гадать, что я скажу дальше. Буду петь о вечной любви или укажу на свои достоинства как возможной королевы. Нет, Ваше Величество, не так. Наконец я произнесла, глядя ему прямо в лицо. «Вам будет интересно со мной, Ваше Величество?» Заметила, как он прячет улыбку. поклонилась снова и легко пошла к Винсе с Кирой, так ничего и не добавив. Затылком чувствовала взгляд Эрмиора, заинтересованный, ищущий, физически ощутимый. «Завтра я узнаю, к чему привела моя выходка. Сейчас — держаться королевой, и все. Вечером, когда девушки группами сидели в комнатах и обсуждали, Кто как представился, кто рискует быть отчисленным, а кто точно пройдет дальше по конкурсу, я тихонько ускользнула в сад. Похолодало. Поэтому здесь было пустынно. Даже никто не шептался по углам. Оглянулась. Пережитые нападения заставляли быть настороже. Но здесь Дамару будет легче найти меня, если захочет поговорить. Должна же я узнать, чем все закончилось. Сегодня на представлении невесты он выглядел разве что не Ирмиоровым царедворцем. «Неужели они договорились?» «К тому же мне нужно было все обдумать. В том, что король не отчислит меня сейчас, я была почти уверена. Не зря же в итоге прислал за мной Игара с гвардейцами. А это значит, что, возможно, он все же рассматривает меня как серьёзную претендентку на его сердце, руку и престол. А вот хочу ли я этого?» Король, несомненно, интересный и привлекательный мужчина. Он цепляет меня. Но теперь, когда я была на отборе, возникали мысли, что я действительно могу победить. Хочу ли я всю жизнь прожить с ним? Не уверена. Он присматривается к девушкам, а я, пожалуй, присмотрюсь к королю. То, что меня тянет к нему, а от его прикосновений и особых ноток голоса по коже бегут мурашки, еще ничего не значит. Стать его женой или нет — очень ответственное решение. Я свернула на тропинку, огляделась. Все же я была не одна. Недалеко под фонарем стояли три девицы и что-то оживленно обсуждали. Голосов я не слышала. До меня долетал лишь их щебет. Я улыбнулась и пошла дальше. И вдруг кто-то схватил меня за локоть и потянул на боковую тропинку. Я дернулась раньше, чем успела испугаться. Но тут же рядом со мной блеснула голубоватая молния, как удар током, и из-за кустов с противоположной стороны выскочил высокий мужчина в темном. Мой локоть отпустили, а мужчина метнулся туда, куда меня тянули. Еще пара вспышек, и мужчина выкатился из-за кустов кубарем, а вслед за ним, отряхиваясь, вышел король. В то же мгновение мужчина вскочил на ноги и поклонился ему. «Это я, Гайм», усмехнулся Эрмиор. всего лишь я от меня ее охранять не нужно ты свободен мужчина еще раз склонил голову и словно растворился в вечернем саду ага наш самодержец все же приставил ко мне охрану интересно значит волнуется или просто несет ответственность